ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ Древние скандинавы разводили коров, лошадей, кос, овец и свиней, а из птицы кур, уток и в особенно большом количестве гусей. Держали они также собак и кошек. Ученые пишут, чем дальше на север Скандинавии, тем меньше полагались местные жители на зерновое хозяйство и тем больше на животноводство и охоту. Правда, плуги были найдены археологами и в 200 километрах севернее полярного круга. Но в этих районах хозяйство зиждилось в гораздо большей степени на морском промысле и разведении северных оленей. Скандинавы сами разводили оленей, и торговали со своими соседями саамами, финно народом, для которого оленеводство и по сей день является основой всей экономики. Древний человек высоко ценил те блага, которые приносили ему домашние животные, и старался платить добром за добро. Считалось, что душа убитого животного, попав на тот свет, станет держать ответ перед родоначальником своей породы, рассказывая, как поступали с ней люди. И если выяснится, что с животным обращались жестоко, люди, допустившие подобное, будут наказаны. Звери данной породы уже не будут водиться в хозяйстве обидчиков. Ученые пишут, что человечество во все времена было одинаково наблюдательно и одинаково хорошо умело делать выводы из своих наблюдений. Только сейчас мы излагаем свои наблюдения на языке научных формул, а раньше это делали на языке мифа. Но смысл от этого не меняется. Мы ведь и сейчас советуем, заведя домашнее животное, относиться к нему с душой. А в древности этому выражению соответствовал гораздо более глубокий смысл, и потому-то в старинных сказаниях, в том числе скандинавских, случаи жестокого обращения с животными единичны. Гораздо чаще звери и птицы, домашние в том числе, выступают как мудрые помощники и советчики, Причем легенды связывают их не только с людьми, но и с богами.